Вот спустя, то есть через 365 дней после идеально одинокого Рождества в городок въехал чужак, звали его Уильям Джонсон, а работал он в закутке внутри огромного стеклянного куба в Кремниевой долине. Там он весь день передвигал по экрану разные штукенции. Жил сам по себе в кондоминиуме, а каждое Рождество брал две недели отпуска, ехал в какое-нибудь городишко, где его никто не знал, и отмечал праздник по-своему. На сей раз для персональной гулянки он выбрал хвойную бухту. Он предвкушал деяние, ибо впервые совершал его так близко к дому. Безрассудство можно себе позволить. Это его двенадцатая рождественская поездка, ровная дюжина, чего ж не угоститься. А кроме того, отпуск задержался на неделю из-за свистопляски с проектом, поэтому на сей раз времени для тщательных поисков не осталось. Тут далеко не уедешь. Уильям никогда особо не вникал, почему хобби одолевает его именно в Рождество. Так вышло, что впервые оно отпраздновалось в Элко, штат Невада, где Уильям встретился с женщиной. Познакомился с нею в Юзнете, а когда выяснилось, что она не только сама не живет в Элко, но и вообще не она, Уильям... выместил свою фрустрацию на проститутке с местной стоянки дальнобойщиков и понял, что ему понравилось. И потом опять-таки все, наверное, из-за того, что его мамаша, блядь, так и не снабдила его средним именем. Ведь человеку полагается носить среднее имя, черт бы его драл, особенно если хочешь стать коллекционером, как Уильям. Проезжая в арендованном грузовом фургоне по Кипарисовой улице, Уильям мычал себе под нос 12 дней святок и улыбался. Двенадцать. В глубине фургона, в кулере, в вакуумных упаковках, меж листов прозрачного пластика, один к одному, в ряд, розовыми подушечками покоились на сухом льду одиннадцать человеческих языков. Вильям поставил фургон на стоянку перед салоном пена дна, поправил наклейные усы, огладил поддетый костюм с набивкой, в котором выглядел на двадцать лет старше, и ступил на асфальт. Захолустный, просроченный и, в общем, ветхий фасад заведения внушал оптимизм — отличное место для поисков двенадцатого экспоната. И куропатка в грушевых ветвях тихонько мурлыкал Вильям.